Настоящую причину следовало искать в некоем вечернем происшествии на Румфорд-штрассе. На этой улице жила мать Куцнер. Фюреру вовсе не было свойственно зазнайство. Он глубоко почитал свою седовласую матушку, к ее дому он подъезжал в серой машине, исполненной величия, но потом, совсем как обыкновенный человек, сидел рядом с ней за столом в обществе Алоиса, а иногда и придурковатого дядюшки Ксавера, который порол несусветную дичь. Велеречивый и тирадый на о том, что он призван свыше, что, будучи фюрером, несет ни с чем не сравнимую ответственность, Старуха слушала, затаив дыхание, как проповедь в церкви. Случалось, она опутала его успехи с успехами Алоиса на ринге, но Руперт Куцнер не таил на нее обиды. Уж очень она была стара. Но в тот вечер, перед самым уходом Руперта, когда он на секунду прервал поток красноречия, старуха вдруг надрывно зарыдала. Иссохшая и желтолицы, Она горько плакала и хлюпала приплюснутым славянским носом. Невозможно было добиться, что ее так расстроило. Но когда Руперт все-таки собрался уходить, фюрер, человек занятой, мать повисла на нем и заговорила напыщенно, как священник. «Плохо кончает тот, кто так высоко возносится, и она уже видит его в штан видит, как люди вываливают в нечистотах ее сына Руперта». «Пуанкаре — дьявол воплоти, исучий сын. Он же стольких людей на тот свет отправил. Он не успокоится, пока не отправит на тот свет и ее сына Руперта». Старуха продолжала нести неведомо что, И Руперт, в конце концов, вышел из себя. Схватил тарелку из красивого сервиза, украшенного узором из синих цветов горячавки и Эдельвейса, швырнул ее на пол и зарал «Разобью к черту Иуду и Рим, как эту тарелку!» После чего выскочил из комнаты и уехал на своей серой машине. А который терпеть не мог, когда что-нибудь разбивалось и портилось, бережно подобрал осколки и с немалым трудом склеил тарелку. Хотя фюрер сделал под занавесть такой шикарный жест, все-таки рыдания старухи расстроили ему нервы. Разве у других фюреров нервы были крепче? Наполеон, например? А может, это был Цезарь? Не выносил петушиного кукареканья? Так или иначе, Предостережение старухи и ее галлюцинации запечатлелись в его душе. Руперту Куцнеру необходимо было чувствовать всеобщее одушевление и уверенность. И если у его приверженцев появлялась хоть тень сомнения, он сразу сникал. И теперь, когда Кленк требовал назначить определенный день, Фюрер хотел только одного отодвинуть его на возможно дальний срок. Он принялся разглагольствовать о том, что внутренний враг с каждым днем все больше загнивает Через неделю-другую малый ребенок, шутя его, сдунет Он истратил на Кленка столько красноречия, словно выступал в битком набитом зале Но Кленку это было ни к чему Что враг разложился и довольно одной победы, чтобы его доконать, это Кленка сам знал Ему нужен был точно разработанный план действий, данные о том, какой корпус и к какому часу должен занять такое-то здание, кого следует арестовать, а кого пустить в расход, кто должен войти в состав директории обновленного государства. Куцнер увильнул от ответа. Кленк стал еще больше нажимать. Кленк изверг каскад слов. Куцнер целый водопад. В комнате не хватало места для их голосов басового гудения Кленка и слегка гундосый трескотни Куцнера и энергичной жестикуляции. Кленк не отставал от Куцнера, требовал подробных инструкций, и тогда тот с важным и таинственным видом указал на ящик письменного стола. По его словам, в этом ящике лежал, разработанный до мельчайших деталей, План организации Новой Германии. Придет время, и фюрер воплотит его в жизнь. Кленк не поверил ему, но сказать вслух об этом не решился. Так великолепен был жест Куцнера. Он добился только одного обещания, что ко дню освещения знамен все будет приведено в такой порядок, будто выступление действительно должно состояться.